Думала, упадет и сразу заснет от избытка, пережитых за день эмоций. Да не тут-то было. Где ж тут уснешь? Надо же что-то делать. Надо как-то завтра добыть эти деньги. Надо же придумывать что-то. А еще невозможно больше было лежать рядом с Кириллом и слушать его беззаботное сопение. Вскакивала, бежала на кухню, пила колючую минералку из холодильника. Подходила к окну, вглядывала с очертания тополиных веток. Даже пыталась курить в форточку. Хотя, собственно, и не увлекалась этой дурной привычкой. Да и Кирилл не приветствовал. Просто вдруг вспомнилось, что завалялась в шкафу пачка сигарет, кем-то из гостей оставленная. Вот, пригодилась. Никогда она к Катиному Тимоши особенных чувств не испытывала. Да и откуда бы им взяться особенным чувством? Кто он ей, Тимоша? Ребенок женщины, который отца из семьи увела? Чужая женщина, чужой ребенок. Даже лица Тимошиного она толком не помнила. Ну, бледненькая такая, умненькая, глазастая. И он тоже никаких эмоций к ней не проявлял. Когда приходила к отцу, Тимоша будто в тень уходил. Сидел себе в уголочке с детским каким-то занятием. Не прыгал перед глазами, не требовал к себе внимания. Думалось, просто воспитанный мальчик, а он никакой не воспитанный, больной просто. Никогда наперед не знаешь, где тебя подстережет запоздалое чувство вины. Хоть и нет для него жестких обоснований, а все равно засело внутри и никуда от него не денешься. Можно всю минералку из холодильника выпить, можно еще одну сигарету закурить и после двух затяжек со остервенением выбросить в форточку. Толку не будет. А может, это и не чувство вины ее гложет? И в самом деле нет же никаких для него оснований. Может, это давний детский страх напомнил о себе? Если не сделаешь доброго дела, то тем самым грех на душу возьмешь. А ей нельзя, чтобы грех. Так бабушка Анна говорила. А впрочем, какая разница? От этого ночного самокопания все равно нужно на тимошин операцию сумма на голову не свалится. Надо идти спать. Утро вечера мудренее. Утром обязательно что-нибудь придумается. Поставленный на режим будильника телевизор заиграл бодрую песенку симпатичного певца, про которого когда-то говорили босоногий мальчик. Сань, да выключи ты его, сонно пробормотал Кирилл, перекатываясь на ее место. Терпеть его не могу. А мне нравится, хороший певец. Стрепянулась в ней от недосыпа по протеста. Но звук по пути в ванную немного убавило, заодно глянув одним глазком на босоногого мальчика. Приятный мужчина и поет хорошо. Чем он Кириллу не угодил, интересно? Голова болела невыносимо, даже контрастный душ не помог. И лицо в зеркале, то еще было лицо. Злое, не выспавшееся, в глазах тревога. За таким лицом и следить бесполезно. Никакими ужимками его добрее не сделаешь. Впрочем, какая разница? Лицо это потом. Сначала надо навалившуюся проблему решить. Выскочив из подъезда, она на ходу принялась изучать список имен, внесенных в память мобильного телефона. Увлекшись этим занятием, сильно споткнулась и вместе со страхом упасть пришло в голову правильное, как ей показалось, решение. Надо звонить всем подряд. Взять, да и начать с первого попавшегося. Так, первый у нас кто? Первый у нас Алина, то есть тетя Алина, мамина подруга. Вот с нее и начнем. Тетя Аль, здравствуйте, это Саня Семенова. Вы меня узнали? Да, Сань, конечно. Привет, захрепел в трубку сонный осторожный голос. Чего ты в такую рань? Ой, простите ради бога, просто у меня к вам дело срочное. Вернее, просьба. А что такое? Голос моментально приобрел нотки заинтересованности. Тетя Аль, вы мне деньги взаймы можете дать? Денег? А сколько? «Ну, я не знаю. Сколько можете?» Пауза. Тишина в трубке. Сонное сопение. «Так это, Сань, я в отпуск на Мальдивы собираюсь. Сама понимаешь. Завтра утром уже улетаю». «Значит, не можете?» «Не, Сань. А у матери твоей что, денег нет? Неужели бизнес медным тазом накрылся?» Опа, а вот это уже конфуз. Как говорилось в кино про Штирлица, никогда он не был так близок к провалу. он сколько тетя Алиных эмоций ее неожиданная просьба за собой повлекла. Целый букет из любопытства, злорадства и тайной надежды на то, что мамин бизнес накрылся. Правильно мама про нее говорила. Это Алина, мол, из той породы людей, которым своего собственного счастья всегда мало. Им обязательно надо, чтобы у соседа корова сдохла. Она же маме тут же перезвонит, чтобы в своих подозрениях удостовериться. «Да нет, что вы. Просто я... я сама у вас хотела... Извините, тетя Аль, только вы маме не звоните и про мой звонок не рассказывайте, ладно?» «Да с чего это я вдруг ей звонить кинусь Больно надо». «Спасибо, тетя Аль. Простите, что разбудила». «Да ничего». Услышав спасительные короткие гудки, вознеможение опустило вниз руку с телефоном. «Идиотка. Какая же она идиотка. Конечно, Алина тут же маме перезвонит. Хотя, может, и не станет. Они вроде давно уже в дружеской конфронтации находятся. Помнится, мама рассказывала, не поделили чего-то. А чего именно, сейчас и не вспомнить. Но точно приключились между ними какие-то издержки женской дружбы вражды». Нет, как она сразу о том не подумала, что маминых знакомых надо из списка потенциальных кредиторов исключить? А с другой стороны, где таких знакомых найдешь, чтобы ее мама не знал если только среди своих институтских поискать? Никогда она еще так не спешила на занятия, как в это утро. Тем более был последний учебный день, потом сессия начнется и никому до ее проблемы дела не будет. Хотя и не факт, что сегодня такие желающие найдутся. Хоть бы Поль сегодня пораньше на занятия притащилась, а то у нее вечная привычка опаздывать. К счастью, Поля оказалась в аудитории. Посиживала себе на привычном месте, то есть в самом последнем ряду, таращилась в зеркальце, разглядывая по очереди то один намалеванный глаз, то другой. «Слышь, по-моему, я на правый глаз больше туши извела», задумчиво проговорила Поля, не поворачивая головы. «Буду сегодня на всех зырить, как циклоп». «Привет, Поль». «Привет, привет». «А ты чего такая запыхавшаяся?» «Да я торопилась. У меня к тебе дело, Поль». «Посмотри на меня, Сань. Сильно заметно, что правый глаз больше левого накрашен?» Ой, да какая разница? Плюхаясь рядом с ней на скамью, проговорила она сгоряча и не подумав. Именно не подумав. Да разве можно в такой ответственный момент ляпать подруге что-нибудь подобное? Вон как уставилась на нее. Сейчас обидится. А по-твоему, нет никакой разницы, да? И накрашенная страшное, и не накрашенная страшная да? Ты это хотела сказать? Ну все, понесло. Сейчас ей, как бабушка Анна говорила, хоть кол на голове тиши, а пока скороспелую обиду не переживет, к нормальному диалогу не вернется. Комплекс у нее такой. Везде ей насмешка над ее внешностью мерещится. Далась ей эта внешность, ей-богу. но ну, не дал бог красоты. И ладно. Зато, как раньше говорили, душа красивая. «Поль, да вовсе я ничего такого. Чего ты с полоборота заводишься? Я еще понимаю, если кто другой тебя обидеть покусился. А я?» «Так потому вдвойне и обидно. Ты же на моей стороне должна быть, а от тебя сроду комплимента не дождешься». «О как! Ей еще и комплименты вдруг потребовались. Да маразма далековато, но комплекс уже крепчает». Ладно, относительно комплиментов запомним на будущее. Придумаем комплименты, постараемся. Жалко, что ли? Вранье во благо уже не вранье. А можно и прямо сейчас жахнуть. чтоб б такое придумать, чтобы она перестала комплексовать и растаяла. Да не на меня бочку, Поль. Помнишь, как я тебе третьего дня говорила, что ты на Джулию Робертс похожа? Иди ты. Правда, что ли? Не помню. Ну, так сейчас говорю, если не помнишь. Похоже? Очень похоже. Ага. Только у меня глаза поменьше, нос пошире и рот подлиннее. А так, ну, копия просто. Ладно, Санька, не напрягайся. Сама знаю, что лягушатина. Вздохнув с грустным сарказмом, произнесла Поль. Мало того, что некрасивая, так еще и на подругу ни за что ни про что набросилась. Не обижайся, ага. Да ладно, проехали. Я что ли здесь в королевах сижу? Да, в своей институтской группе они были на пару некрасивы. Только некрасивость их была разных типов. Если у нее некрасивость была яркой, со знаком «плюс» и притягивала к себе настороженно сочувствующие взгляды, то у Поли она была со знаком «минус», то есть вообще никаких взглядов не притягивала, даже настороженно сочувствующих. Поли была из породы в бледнолицах мышек, про которых говорят «надо шесть раз познакомиться, чтобы на седьмой при встрече узнать». Потому и красилась отчаянно ярко, ей представлялось, что так она хотя бы выделяется, и вечный избыток косметики на лице придавал ей действительно какой-то лягушачий вид. Наверное, они по признаку обоюдной некрасивости и подружились. В тот сентябрьский день, когда их девчачью группу впервые собрали в аудитории, поль сама к ней подошла, села рядом за стол, наклонилась к уху интимно. «Слышь, а тебе не кажется, что мы на фоне этих нимфеток врагами народа смотримся?» «Как это, врагами народа?» – опешила она, отстраняясь. «Так сама посмотри. Не группа, а очередь в салон красоты. Я как зашла, сразу внимание обратила. Провести в таком окружении пять долгих лет испытаний не для слабонервных. И чего этих красоток в финансовый институт понесло? Так вроде наоборот, вполне женская профессия. Ой, не скажи. Везде, куда взгляд не кинь, финансами одни мужики распоряжаются. Учатся на финансистов бабы, а финансами распоряжаются мужики. Где справедливость? Ну, допустим, не везде. Ладно, потом с тобой к этому вопросу вернемся. Кстати, давай знакомиться. Меня Полиной зовут. А меня Саней. Саня, это Александра? Нет, мое полное имя Сантана. Как? «Сантана? А что?» «Да ничего, ничего. Сантана, значит. Что ж, тогда я буду Поль. Зови меня Поль, ага». «Хорошо, как скажешь. Поль так Поль». «Ну, вот и отлично. Сантана и Поль. Неплохо звучит, согласись, как название крутой фирмы. Пусть знают немфетки, что мы с тобой тоже не абы как, не Ксюша с Олесями, не красотой, так именами возьмем». С тех пор они и ходили неразлучной парой – Сантана и Поль. Как Поль говорила, некрасивые, но жутко гордые общение с ним фетками не чурались, но ну и к себе особо близко не подпускали. У вас своя свадьба, у нас своя. А ты что сегодня такая квелая? Кирюша ночью спать не давал, что ли? Запихивая пудреницу в переполненную косметичку, коротко взглянула на нее поль. Просквозила-таки доля непрошенной зависти в голосе верной подруги. Хоть и маленькая совсем доля, а все равно чуть-чуть оцарапала. Видимо, любая женская дружба без нее уже и не дружба, а пресное недоразумение. Чуть-чуть перчика все равно требует. «Но сейчас надо бы так Поле ответить, чтобы не переперчить, не дай бог. Поберечь ее самолюбие, потрафить слегка». «Да прям, какое там волшебство? У нас вообще оно в последнее время все реже случается». «Это почему?» В глубоко посаженных глазах Поле блеснул огонек любопытства. «Да как тебе сказать? Ну, в общем, давай с тобой потом этот интимный вопрос обсудим. А сейчас у меня и поважнее тема для обсуждения есть. Только я из-за твоих утренних рефлексий никак добраться до нее не могу». «Что за тема? Давай, выкладывай быстрее, через минуту звонок будет. Он и лектор уже приперся, сидит за столом, репу чешет. Чего у тебя случилось?» «Ой, даже не знаю, с чего начать. Мне деньги нужны, Поль. Срочно!» «Ой, тоже мне. Нашла важную тему. А кому они нынче не нужны?» там да мне много надо, Поль». «Это сколько много?» «Пять тысяч евро». «Ух ты! Это ж сколько, если в рублях. Даже и не соображу с перепугу». «Примерно двести тысяч». «Ух ты, мать моя женщина, хрен редьки не слаще, 200 тысяч. А зачем тебе столько понадобилось? Да еще и срочно». «Да это не мне, это Тимоши. Ему срочная операция нужна, ее только в Швейцарии делают». «А кто у нас Тимоша?» «Да я ж тебе рассказывала, это сын Кати, новой жены отца. Мне надо обязательно и срочно эти деньги добыть, Поль. Как думаешь, к кому из наших с этим вопросом можно подкатиться? Ты же все про всех знаешь». Переливчатая трель звонка погасила шмелинный гул собравшихся в аудитории студентов. И вот уже поплыл над головами занудный голос преподавателя. «Итак, господа, в прошлый раз мы остановились на понятиях и принципах бюджетного процесса. Формирование бюджетов, господа, включает в себя три последующие стадии». «Чего он заладил через каждое слово? Господа да господа!» — гневным шепотом пробручала ей на ухо Поль. «Где он тут господ увидел, хотелось бы мне знать. Даже взаймы попросить не у кого. Может, у Катьки Мирошкиной? Она вроде на крутой иномарке всегда к институту подъезжает». «Ага, размечталась». «Откуда у нее? Катька на содержание у богатого папика живет, это он ее к институту подводит. Я его видела однажды. Противный такой, пузатый. Думаешь, ей так уж радостно эта красивая жизнь достается, и папик за просто так деньги дает? Нет, матушка, в те деньги высочайшая степень терпения и несвобода вложена, чтоб за здорово живешь с ними расстаться». «А у Ксюхи Петренко? Может, она даст?» «Петренко? Да ты что, мать, с луны свалилась!» Покажите мне человека, которому удалось что-нибудь когда-нибудь выпросить у Петренко. Зимой снега, весной дождя, летом немного солнца. Покажите мне того человека, я ему в пояс поклонюсь. Поль, кончай придуриваться, а? Тогда сама кого-нибудь посоветуй. Кто он уж тут самый щедрый и богатый, как думаешь?» Отодвинувшись, Поль сунулась носом в свою тетрадь, пофыркала туда непонятно, будто с трудом сдерживая смех. Потом развернула лицо к ней, посмотрела хитренько снизу вверх. «Сань!» Ну, ты меня сегодня просто поражаешь своим исключительно прекрасным отношением к окружающим тебя людям. Это же ты романтическая натура. Если хочешь историй про богатых и щедрых, то тебе про них в женских романах пошуровать надо. А в реальной жизни эти понятия вообще взаимоисключающиеся. Ну, зачем ты так, Поль? Я думаю, если объяснить ситуацию как есть, я ведь не для себя прошу. Ну, пойди объясни, потеряй время. Получишь массу сочувствия, а денег все равно не дадут. Ты думаешь, не дадут? Неа. Здесь все на родительских шеях сидят, ни у кого своих денег нет. А если есть, то у кого свои, все равно не дадут. Со своими расставаться вдвойне тяжелее. И что же мне делать? Что-что? Слушай, а ты у матери своей попроси. Она ж тебе никогда ни в чем не отказывает. С ума сошла? не этот вариант уж точно нереальный. Если я и скажу, для кого я прошу, а ж... наша отцовая беде только обрадуется, как некощунственно это звучит, прости меня, Господи, Она после отцовского ухода вообще со здравым смыслом не дружит. На его месте обида пополам с желанием отомстить поселились. Не, Поль, даже не стоит подходить с этой просьбой. Только давать ей повод для всплеска безотчетного злорадства. Сочувствие и женская обида рядом не живут. Это понятие взаимисключающееся, как ты говоришь. Да ладно, не надо мне так подробно все нюансы втолковывать. Знаем, проходили. Я помню, как мою мать колбасила, когда отец уходил. Все время только и твердила «отольются слезки, отольются слезки». А потом отец и впрямь в жуткую аварию попал. Едва выжил. Значит, сама понимаешь, у мамы просить это не вариант. Грустно прошептала она, рассеянно глядя на преподавателя, быстро и ловко рисующего мелом какую-то замысловатую таблицу на доске. Слушай, а ты соври ей чего-нибудь, матери-то! По обезьяне, подпрыгнув на скамье, вдруг достаточно громко произнесла поль. Так громко, что удивленно обернулись на них впереди сидящие. Простите, господа, не сдержала эмоций. Прошу глубокого пардону пока я напротесла Поль, перегибая голову и прячаясь за их спины. Больше не будут честное слова К счастью, преподаватель даже не заметил нечаянного всплеска ее эмоций так увлечен был своей схемой. Наклонившись к ее уху, Поль повторила уже шепотом. «Слышь, саври Придумай что-нибудь героическое, но в то же время достаточно реальное. Зачем бы тебе такие деньги понадобились?» «Чего, например?» Удивленно пожала она плечами. «Попросить у нее денег в фонд поддержки голодных детей Никарагуа? Да иди ты со своим Никарагуа! Я ж «Ну, соври, что тебя, к примеру, в составе студенческой группы в Англию приглашают, якобы на летние каникулы. Между прочим, я слышала, ей и правда собирают группу-то. А если она в деканат попрется, чтобы все разузнать подробнее?» «Да ну, я думаю, не догадается. Наоборот, головокружение дочкиных успехов ей напрочь в башку снесет. Вот моя бы, маман, точно в деканат поперлась, и мне бы всю плешь проела. Что да как, да где почем. Денег бы точно не дала, но плешь бы обязательно проела» а для полного счастья еще бы и к отцу отправила, чтобы он лишний раз помучился от своей материальной несостоятельности. А папа бы, как водится, депутатов ругать начал, что они талантливые, на бедной молодежи путей не дают. А жена бы папина сидела и зыркала на меня, как змеище. И пошло бы и поехало. Вяло махнув рукой, Поль состроила несчастную огорченную мину, внутренне переживая свой только что придуманный и уже не состоявшийся отъезд в Англию. Помолчав, сказала тихо, с искренней горечью в голосе, будто открыла давняя наболевшая. Вот убей, Сань, не понимаю я своего папашу. Зачем надо было шило на мыло менять? Его ж вторая жена, по сути, ничем от мамы не отличается. Ни внешностью, ни характером. Огоняет его еще и похлеще бывает. Злится, что у него зарплата маленькая. И мама точно так же злилась. Подумаешь? Нет, не понимаю. Зачем было первую семью разрушать, чтобы потом ее снова клонировать? В чем смысл семейной жизни как таковой, господа? Может мне кто-нибудь это объяснить? Ответом ей был звонок на перерыв, деликатно влившийся в аудиторию. Преподаватель запнулся на полуслове пожал плечами, глянул с недоумением на часы, потом произнес благосклонно. «Что ж, давайте прервемся на десять минут». «А то бы мы без твоего разрешения не прервались», – тихо прокомментировала Поля, усмехаясь. «Пошли, что ли, на улицу выйдем? Я покурю, а вот ты рядом постоишь». Она живо поднялась со скамейки, хватая свою сумку и нацеливаясь в проход между рядами. «Что ж, можно и на улицу? Заодно телефон надо включить, посмотреть, кто звонил». «Ага, вот они, непринятые звонки. Целых пять. И все с интервалом в три минуты. И все от мамы. Не успела она испугаться, как телефон завибрировал у нее в руках, и она автоматически нажала на кнопку ответа. Поднесла к уху, и тут же послышалась мамина возмущенная. «Санька, что у тебя случилось? Говори быстрее, иначе у меня сердце лопнет. Ну?» «Да ничего, мам. Не ври. Зачем ты Алине звонила и денег у нее просила?» да, «Значит, все-таки сдала ее тетя Алина. С потрохами сдала. Причем очень быстренько это грязное дело обстряпало». Видать, велико было искушение узнать, накрылся ли бизнес медным тазом. — Чего тебя вдруг понесло этой завистливой дури звонить? Ты же знаешь, что я послала ее куда подальше. И зачем тебе так срочно 5000 понадобилось? — бушевала в трубке мать, не давая ей шансов ставить хоть слово. — Куда ты вляпалась, Санька? Отвечай немедленно. — Мам, да никуда я не вляпалась. Просто... просто я не хотела тебя лишний раз напрягать. Поля вовсю подавала ей какие-то знаки, отчаянно крутя перед лицом ладонью с зажатыми меж пальцами сигаретой. Даже на месте подскакивала от нетерпения. Наконец до ее уха донеслось тихое шипение. «Про Англию! Про Англию давай!» «Что, значит, не хотела напрягать? Чем напрягать?» «Мам, да просто у нас в институте группу в Англию собирают. Вот я и решилась у тети Алины...» «А у родной матери что? Слабо? Чего ты меня так позоришь, дочь?» «Решилась она! У тети Алины! Что я, денег бы тебе не дала на эту Англию!» Я тебе отказывала хоть когда-нибудь? Хоть в чем-нибудь? Нет, мам, прости, не обижайся, пожалуйста. Да ну тебя! Ну, мам! Да ладно, ладно, уже более спокойным тоном пронесла мать. Секунду помолчав спросила деловито А когда надо деньги нести? Лучше сегодня, конечно. А завтра можно? Ну, можно и завтра. Ладно, коли так, жди меня вечером, я сама к вам заеду и деньги привезу. И ужин приготовь, я голодная буду. «Все, пока. У меня тут поставщики приехали». Нажав на кнопку отбоя, она длинно вдохнула, потом так же длинно выдохнула, отерла выступивший на лбу холодный пот. «Ну вот, а ты боялась». Насмешливо произнесла Поль, прицеливаясь с недокуренной сигаретой в урну. Не успела опомниться, а уж и дело сделано. «А как я потом это вранье буду объяснять?» Она испуганно подняла на Поль глаза. «Да как-нибудь. Чего заранее паниковать? И как бы ты вообще из долгов выбиралась? Главное, что хотела, то получила. А потом видно будет». Пошли уже, сейчас звонок прозвенит.